Братья Русса Балтов. Помимо бронеавтомобилей Русса-Балт Роты до в составе русской армии имелись пулеметные броневики конструктивно им подобные. Так, 17 октября 1914 года полковник Каменский сообщал в главное управление Генерального штаба: Государю императору благоугодно было пожаловать кавказской туземной конной дивизии один грузовик с тем, чтобы он был покрыт бронёй и оборудован для установки на нём трёх пулемётов. Ввиду изложенного, прошу спешного распоряжения об отпуске командиру первой автопулемётной роты полковнику Добржанскому трёх пулемётов: двух тяжёлых и одного облегчённого для установки их на вышеупомянутом автомобиле. Машину построили в конце 1914 года на Ижорском заводе. Конструктивно она была подобна Руссобалтам. Ее фото было напечатано в журнале Нива за 1916 год. Никакими подробными данными об этом броневике автор не располагает. Смотрите фото номер 20 в файле «Дополнительный материалы. Еще одну бронемашину подобной конструкции Ижорский завод построил для первой мотоциклетной роты в 1915 году. Этот броневик использовался еще в ходе гражданской войны. Смотрите фото номер 21 в файле «Дополнительные материалы». И, наконец, два бронеавтомобиля изготовили для первой пулеметной роты. Не путать с первой автопулеметной. На Ижорском заводе в том же 1915 году. В отчете этого предприятия они проходят как легковые автомобили под пулемет. В отличие от предыдущих машин, они имели по одной вращающейся пулеметной башне в задней части с углом обстрела около 270 градусов. Оба броневика попали в руки немцев. Один из них был захвачен в 1916 году в боях под Вильной и экспонировался на выставке трофеев в берлинском зоопарке. И в 1918-1919 годах использовались в боях во время революции в Германии. Смотрите фото номер 22 в файле «Дополнительные материалы». Одна из машин входила в состав команды «Кокампф», состоящей из трофейных русских броневиков, и называлась «Лотта». По некоторым данным, броневик был изготовлен на шасси Руссабалт, По другим данным, на машине был установлен 40-сильный двигатель «Гочкис».